Часть вторая. Первая. Поезд отмахал первые полсотни верст. Давно пролетели за окном окраины Петрограда, невзрачные дома-деревень, поросшие чахлой травой узкие проселочные дороги, к железнодорожному полотну подступили деревья. И стало хорошо видно, что почти вся Россия... Не Петродворец, не Мойка и не Невский, а дремучий лес без конца и края. Пассажиры, видимо, только закончили разбор багажа и теперь отдыхали, глядя в окна, и настраиваясь на долгий путь через всю Россию матушку, кто-то под это дело принимал рюмку беленькой, кто-то баловал себя коньяком, а кто-то и ликером. Вагоны погрузились в приятную истому. Словом, момент был самый подходящий. И Щепкин собрал группу в своем купе, запер дверь и обвел сотрудников взглядом. Но как первые впечатления? Отвечать никто не спешил. Белкин смотрел в окно. Гоглидзе вытащил часы и подводил стрелки. Диана улыбалась и поигрывала недавно купленными четками из черного обсидиана. Нашла себе забаву, нечего сказать. Пока никаких впечатлений, командир, отвлекся от окна Белкин. Японцы здесь. При них ли документы, наверняка не знаем. Ведут себя никак, вряд ли заподозрили слежку. «Хотя слежка вполне понятна, кто же дипломатов такого ранга без присмотра оставляет?» «После такого балагана на вокзале они на нас даже не посмотрят», — согласился Гаглидзе. «Этот режиссер еще бы цыган притащил». «А цыгане, Гошенька, были бы кстати», — Диана стукнула шариками четок. «Тогда мы могли бы хоть на голове стоять». И в окна заглядывать всерьез бы не приняли. А Сереженька умница. И правда, талант. Гоглидзе подозрительно посмотрел на девушку. Сереженька умеет проходимец женщинам нравится. Умеет, умеет. И слова красивые говорит. И смотрит мягко. И дышит жарко. И ручку целует. Ну как перед таким устоять? Диана выгнулась, вытянула руки И пошевелила тонкими пальчиками. Лукаво взглянула на капитана. Тот нажиманство внимания не обратил, О чем-то сосредоточенно думал. «Мужчина должен брать статью и мужеством». Гордо заявил Гоглидзе, выпячивая грудь. «А Они словесами. Диана состроила рот мистру глазки и промолчала. У нас довятки еще уйма времени, сказал Щепкин. Думаю, стоит попытаться прощупать их. Легонько. Настроение, поведение, реакцию, так, чтобы ничего не заметили, но и показали себя, а? «Стоит!» — бросил игривый тон Гаглидзе. «Даже потому, как они будут отвечать на приветствие, можно понять, сильно напряжены или нет». «А, лучше бы не самим», — произнес Белкин. «Кого-нибудь натолкнуть или с кем-то за компанию. Можно даже небольшой конфликт». «Конфликты отставить?» — серьезно предупредил капитан. Нечего их раньше времени пугать, и так этих конфликтов будет вдоволь. Но пощупать пощупаем. Диана, поворачивая пальцы и чуть прищурясь, смотрела на, на маникюренные ногти. — Мальчики, а вы не думали, что японцы ждут нападения или провокаций? Они же везут документы. — Ну, если вообще везут... Документы особой важности. Значит, готовы ко всему, и агентуру свою предупредили, и негласную охрану. Она ведь может быть, а? И если мы сейчас начнем их щупать, то просто насторожим сверхмеры. Тогда они просто запрутся в вагоне, и их оттуда под страхом смерти не вытащишь. Щепкин внимательно выслушал девушку, одобрительно кивнул. Диана частенько высказывала интересные мысли и почти всегда попадала в точку. «Умная чертовка! Да еще красивая! Гремучая смесь! И если рванет!» Насчет негласной охраны уже думали. Жандармское управление никакого особого присутствия на вокзале не обнаружило. Все, кто едет в поезде, люди проверенные. Даже шулер в вагоне второго класса и парочка казнокрадов, которые везут деньги и те под контролем. Агентура может только фиксировать проход поезда через станции и снимать сигналы тревоги, но никак иначе появлять на ход дел не сможет. А каких-либо групп прикрытия не существует. Мы же не в Китае. Ну, что-то они придумали, вздохнул Гаглидзе. Какие-то меры противодействия. Самые простые. Контроль за вагоном, предотвращение проникновения, план дежурств, способы быстрого уничтожения улик. Ну и примитив контрмер. Контакт с пассажирами в том же вагоне-ресторане. Попытка выявить слежку. Ну, больше ничего. «Эх, как бы узнать, что они хотят?» Покачал головой Белкин. «Хоть прям медиума ищи». «Чего они хотят, и так ясно. Довести документы до Японии. А вот что они станут делать потом, вот это загадка». Я бы на месте этого и дзуми, и посла еще трижды подумал, стоит ли показывать такое начальству и императору. Отношения между странами можно испортить быстро. А к чему это приведет? Щепкин помолчал, бросил взгляд на погрустневшую Диану и закончил. Как бы там ни вышло, документы могут больше навредить, чем помочь. По странному совпадению о том же думал и первый помощник посла Японии в России Хиро Идзуми. Он сидел в своем роскошном купе на мягком диване, катал в руке красное с отливом яблоко и думал, думал. На столе рядом с чашкой чая лежала открытая папка. На ней не было ни штампов, ни наклеек с данными. Простая папка, какую можно купить в любом магазине. В папке были четыре документа. И вот на их титульных листах хватало и штампов, и надписей. Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре. Четыре документа. Меморандум о намерениях возвращения. Проект договора о перемирии. Проект обращения к президенту североамериканских Соединенных Штатов. Проект плана о передислокации военных соединений на Дальний Восток. Четыре гвоздя в крышку гроба русско-японскому мирному договору 905 года. Четыре причины для выхода Японии из союза с Антантой и подготовки войны с Россией. Или это две петли для шеи посла и его собственной шеи? Впрочем, для потомственных самураев могут расщедриться и на расстрел. Документы в посольство передал партнер, неизвестный добровольный помощник. Передал, конечно, не сам, а через одного агента. Плату за документы взял умеренную но выторговал ответные услуги японцев. Правда, не сказал, какие. Вот это загадочность, а главное, удивительные возможности партнера и вызывали удивление и недоверие. Возник партнер пять месяцев назад, предложил свои услуги в получении интересной информации о состоянии дел на Дальнем Востоке России, и о положении в столице. Посольство на контакт пошло не сразу. Долго проверяло добровольца. Тот проверку выдержал. Нашел действительно интересные данные, которые в силу ряда причин были недоступны самим японцам. Конечно, в партнере подозревали агента контрразведки из жандармского управления. Однако, когда тот устранил одного офицера-жандарма, подозрения сошли на нет. Вряд ли агенту позволят убить своего для того, чтобы войти в доверие к врагу. Дальнейшая работа партнера проходила в столице. Судя по его информации, он был близок к жандармскому управлению и тыловому управлению армии. Однако сколько-нибудь важные сведения не передавал, вплоть до последнего времени. А неделю назад вдруг срочно вышел на связь и предложил документы особой важности в обмен на приличное вознаграждение и услуги. Причем вознаграждение предпочел исключительно золотом. Насчет услуг молчал. От личной встречи категорически отказался. А когда посольство намекнуло, что может и не дать согласия, партнер тоже намекнул, что способен переправить часть документов в Токио и сам и сопроводить их припиской, в которой расскажет о более чем странном поведении посольства. Как тогда отреагирует Токио? Фактически партнер поставил посольство в безвыходное положение, и стал сам диктовать условия. Посол и его помощник долго думали, как быть, и в конце концов согласились на сделку. В результате через два дня японцы получили папку, от содержимого которой у них повылазили на лоб глаза. По документам выходило, что русские готовы пойти на сепаратный мир с Германией, чтобы поставить вопрос перед Америкой о поддержке намерения вернуть отторгнутые территории и начать подготовку к новой войне с Японией. И все это под предлогом мнимого предательства Японии интересов Антанты. Этого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Чтобы русские сами полезли в петлю и предали союзников, в то время как на фронте они демонстрируют полное взаимопонимание с ними? Или русский император вспомнил о том, что его страна наполовину азиатская и решил использовать в политике азиатские вероломства и хитрость? Кстати, партнер заявил, что имеет другие документы, которые дают ответы на многие вопросы, и снимают последние сомнения в намерениях русских. Но их он передаст только после выполнения своих условий. Это был сильный ход. После получения первых документов японцы просто обязаны получить и другие. Версия с фальшивкой, конечно, прорабатывалась, но эксперты в один голос твердили, документы подлинные причем еще не поставленные на учет в генеральном штабе. Осторожно наведенные справки показали, что буквально накануне в здании главного управления генерального штаба произошел какой-то странный эпизод с проникновением. Вроде бы погиб кто-то из охраны. Вполне возможно, что это партнер извлекал документы. Но ни о каком окольном пути доставки документов в Японию не могло быть и речи. Посол сразу предупредил вывозить только лично и под охраной. Благо, поездка Идзуми на родину была запланирована давно и не должна вызывать подозрения. Но то, что русские все равно станут держать Идзуми под опекой, сомнению не подвергалось. За два часа до выезда Идзуми партнер прислал письмо. В нем он предупреждал, что в пути следования японцам следует выполнить его просьбу, о которой он скажет позднее. «Ясно, что партнер будет в поезде». И Идзуми ломал голову, как его опознать. А еще его сильно беспокоила просьба агента – Больше похожая на ультиматум. И вот сейчас Идзуми размышлял, что нужно этому партнеру и чего будет стоить японцам выполнение этой просьбы. Возможно, ответ есть в документах. Их стоило изучить еще раз и подумать над каждым предложением.